глава 42. На этот раз выбираться из беспамятства было нелегко. в теле еще ощущалась слабость от успокоительных чар голова казалась тяжелой и гулкой хотелось свернуться к и спать, спать если бы не назойливое предчувствие беды они со стоном разлепила глаза, прищурилась снова та же палата только светильники не горят а в проем между шторами льется неяркое осеннее солнце. Илиар. Она почти не чувствовала его. Связавшая их нить больше не отзывалась дрожью предвкушения. Она провисла, еле ощущалась. Слабое биение пульса на грани слышимости. Его увезли куда-то далеко. Страх от этой мысли был так силён, что они, не обращая внимания на слабость, Сползла с кровати. Нужно догнать. Найти. Закончить. Опираясь на стену, она доковыляла в холл. Где и столкнулась всё с той же медсестрой. Увидев ее, женщина нахмурилась. Уже проснулась? Что-то рано. Ты зря встала. У кровати есть амулет вызова. Голодна? Иди в постель, я принесу обед. Она взяла девушку за плечи и подтолкнула в сторону коридора. «Я не голодна. Где Лиар? Его увезли? Куда?» Женщина нахмурилась, а потом заговорила с ней ласково, как разговаривают с маленькими детьми или выжившими из ума стариками. «Успокойся. все хорошо. Его никуда не увезли. Давай, иди в палату, покушай, а потом мы позовем твоего Лиара. Ну же, будь хорошей девочкой». «Вы лжете! Они попытались вырваться, но медсестра была сильнее. Я знаю, его увезли. Я хочу выписаться. Вы обязаны отпустить меня. Конечно, конечно, ворковала женщина, увлекая ее по коридору обратно к палате. Вот только покушаешь, потом доктор тебя посмотрит и сразу выпишет. Или ара твоего позовем. Врет, с отчаянием поняла девушка. Не из желания навредить. Просто уверена, что пациентка не в себе. Никто ее не выпишет. И отказ от лечения подписать не дадут. А если они начнёт скандалить, ей опять вкатит успокоительное. В груди болела и ныло. Связь звала. Требовала немедленно броситься на поиски. Но они знала. Нельзя поддаваться. Она уже испортила все в прошлый раз. Третьего шанса может не быть. «Хорошо». «Спасибо!» Она робко улыбнулась, расслабилась и позволила довести себя до палаты. «Только я не голодная. Лучше ещё посплю». «Конечно, поспи!» — обрадовалась медсестра. «Ты не должна была просыпаться раньше следующего утра. Ума не приложу, в чем дело». От этих слов по коже продрал мороз. «Следующее утро — это слишком долго. Счёт и так идет на часы» если не на минуты. Как только за медсестрой закрылась дверь, Ани спорхнула с кровати и подбежала к окну. Ей повезло, решетки не было, а палата выходила на больничный парк, пустынный в этот час. Есть надежда, что никто не заметит пациентку, которая зачем-то решила покинуть клинику таким нетипичным способом. Вот только палата на втором этаже. Слишком высоко. Если спрыгнуть, она точно себе что-нибудь сломает но совсем рядом проходит водосточная труба девушка распахнула окно глотнула осенний воздух холодный ветер пробрался под больничную робу неприятно лизнул кожу ничего осень ни зима не замерзнет мысленно умирая от страха они встала на подоконник цепившись рукой в края конного проема потянулась к трубе стараясь не смотреть вниз, не думать, что случится, если она оступится, не сумеет удержаться. Она должна выбраться. Сбежать, чтобы найти Лиара, спасти его. Остальное неважно. Труба, угрожающе застонала, но выдержала миниатюрную девушку. Они повисла на ней, отчаянно цепляясь руками и босыми ногами за холодную сталь. Только не смотреть вниз. Она зажмурилась, Ухватилась рукой за край скобы, уперлась одной ногой в стену, а второй попыталась найти опору. Что-то нащупала, уже перенесла вес и вдруг сорвалась. Повисла, болтаясь на одной руке, еле удерживаясь, чтобы не заорать от ужаса. Нельзя кричать, нельзя привлекать внимание. Вторая нога поймала выемку между кирпичами. Они торопливо перенесла на нее вес и всхлипнула. «Богиня, как же страшно!» Еще страшнее было отпускать скобу, ползти вниз, цепляясь за трубу, крепёж, еле заметные щели в кладке. Последние футы они просто проехала, занозив ладонь металлической стружкой. На больничной робе остались ржавые хлопья и сколотые частички краски. Ощутив под ногами твердую землю, девушка села, обняла колени и заскулила, как раненый зверёк. Внезапно пришел откат. От успокоительного и пережитого напряжения в глазах потемнело, а руки затряслись, как у паралитика. В чувство ее привел осенний холод. Они встала и, пошатываясь, побрела в сторону больничных ворот. Такси получилось поймать далеко не сразу. При виде встрёпанной девицы, одетой только в замурзанную больничную робу, водители поддавали газу и перестраивались в дальний ряд. Наконец, когда они уже окончательно закоченела и приготовилась идти пешком, рядом остановился кербер, настолько потасканный и старый, что казалось, стоит чуть прибавить газу, как машина рассыпется на запчасти. Лунная улица, дом 5, сказала Ани, садясь в такси. Связавшая ее иляара нить отозвалась на эти слова болезненной дрожью. Магия вела тянуло совсем в другую сторону, куда-то за город. Но своим ходом они туда доберется только к утру. Это если не замерзнет раньше. Таксист, уже не молодой, усатый и явно человеческого происхождения, с интересом оглядел странную пассажирку. «Деньги покажи», — потребовал он. «Деньги дома. Я заплачу, когда приедем». Девушка на мгновение задумалась. «Пять золотых. Хорошо». За эти деньги можно было полдня кататься по городу, но о ней было важно, чтобы таксист не высадил ее, побоявшись обмана. На лице водителя отразилась секундная борьба, а потом он кивнул. Пристегивайся. Поездка заняла не больше двадцати минут. Больница тоже находилась в центре. Таксист лихо притормозил напротив кофейни и покинул авто одновременно сани. «Имейте в виду, дамочка». «Я без своих денег отсюда не уйду», — предупредил он. Они в ответ только пожала плечами. Она и не собиралась его обманывать. Миссис Хупер при виде девушки всплеснула руками. «Аннабель, девочка моя, что случилось? Где Валиар?» «Потом», — напряжённо и коротко отозвалась они, «я все обязательно расскажу, но потом. Пожалуйста, заплатите этому человеку пять золотых, я отдам». Она обернулась к таксисту, который, услышав про деньги, откровенно расслабился. Если вы подождете десять минут, у меня будет для вас еще одна работа. Без проблем, сестренка. Водитель лихо подкрутил ус и подмигнул. Они бегом взлетела по лестнице, стянула с себя ненавистную рубу, схватила первое попавшееся платье. Снова заныло, завибрировала связь, требуя оставить все и бежать к Леару. Нет. «Если выглядишь слишком странно, никто не станет тебя слушать. Нельзя, чтобы ее приняли зачокнутую». Поэтому она надела чулки и свежее платье, умылась, причесалась и заплела волосы. Даже накинула шаль и взяла сумочку, в которую сложила двадцать золотых. Все, что лежало в тумбочке, на срочные расходы. Спускалась они бегом, а внизу снова наткнулась на миссис Хупер. Анабель, что случилось?» И что делать с кофейней? С утра приходят посетители, а зал закрыт. Ах да, кофейня. Совершенно вылетела из головы. Объяснять слишком долго. Я потом расскажу. Просто повесьте объявление, что сегодня мы не работаем. Но вечером концерт. Отмените его. Я могу помочь. Может, нужны деньги? Они покачала головой. Того, что она взяла, должно хватить. Повинуясь, порыву она обняла женщину. «Спасибо за все, миссис Хупер», — выговорила она, глотая слезы. «Я была очень счастлива в вашем доме. Мы с Лиаром были...» «Девочка, ты меня пугаешь!» — в голосе хозяйки послышалось напряжение, переходящее в панику. Они вспомнила, что случилось с дочерью миссис Хупер и устыдилась. «Будет настоящим свинством появиться тут, сполошить бедную женщину и исчезнуть, ничего не объяснив». «Произошел несчастный случай. Лиар в больнице. Я сейчас к нему. Я еду с тобой. Нет. Он мне тоже не чужой. Вас туда не пустят. Ее саму, скорее всего, не пустят. И тогда придется нарушить закон. Меньше всего они бы хотелось впутывать в это миссис Хупер. Если хотите помочь, осенила они, откройте кофейню. Контакты работников в блокноте. Верхний ящик» я не знаю с сомнением протянула хозяйка пожалуйста очень плохо если мы закроемся вот так без предупреждения вся сегодняшняя выручка пойдет вам не нужно нужно они еще раз обняла ее и сунула пять империалов это за такси еще раз спасибо все я побежала и вылетела на улицу прежде чем женщина успела хоть что-то возразить куда ехать сестренка Получивший дневную выручку водитель окончательно воспылал кони любовью. Он даже распахнул и придержал перед ней дверцу, помогая устроиться в его авто. «Загород». Девушка прислушалась к себе. «Северо-восток. Адрес?» «Адреса нет. Я скажу, когда нужно будет свернуть». Ани тронула незримую нить, и та отозвалась еле ощутимой вибрацией. «Далеко». Десять, а может и все двадцать миль. Таксист вздохнул, но нажал педаль газа. Деньги, которые платила чудаковатая пассажирка, вполне компенсировали любые неудобства. Почти всю дорогу девушка сидела с закрытыми глазами, вслушиваясь в пульсирующие сигналы. Нить, похожая на упругий гибкий канат, вела ее, не признавая дорог, стен и зданий. Будь у они крылья, она бы воспарила в воздух и долетела до Лиара по кратчайшей траектории. Но у нее был только автомобиль, и приходилось учитывать рельеф, дороги с односторонним движением, обнесённые оградой заводы. Трижды машина сворачивала не туда и приходилось возвращаться, теряя драгоценные минуты. Таксист сердито сопел, но они было все равно, она заплатила ему достаточно. Наконец, Автомобиль остановился у серого забора с неброской табличкой, на которой значилась первая ведомственная медицинская клиника имени луция освободителя. Но они и без таблички знала, что они прибыли куда нужно. Связавшая ее с ляром нить дергала ныло и звала, требовала преодолеть оставшиеся футы и завершить трансформацию. Подождать тебя, сестренка? спросил водитель, получивший еще пять золотых. «Это надолго». «Я никуда не тороплюсь». Водитель откинул спинку кресла, развалился и закурил. Все равно пассажиров в этой глуши не найдешь. А еще Ани сегодня сделала ему дневную выручку, и, судя по лицу, таксист явно надеялся, что это не последнее задание от странной пассажирки. «Как хотите». Она торопливо прошла по клиновой аллее и почти вбежала в приемный покой. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Мило улыбнулась ей медсестра за стойкой регистратуры. «Можете. Мне нужно к Валиару Диабезу». «Боюсь, что приемное время только до четырех. Медсестра выразительно покосилась на часы над дверью, стрелки которых показывали десять минут пятого. «Пожалуйста». Ани умоляюще сложила руки на груди. «Это вопрос жизни и смерти». Медсестричка улыбнулась с явной иронией, Должно быть, для любого медика слова и жизни, и смерти звучали глупо. «Я заплачу. Десять империалов. Все, что у нее осталось после того, как они расплатились с водителем за вторую поездку». Улыбка на лице девушки померкла. «Нам запрещено брать деньги за подобные услуги», — сухо сообщила она. «Пожалуйста». «Мне очень нужно». «Ладно», — она вздохнула. «Кем вы ему приходитесь?» «Невестой». Ложь далась естественно. Медсестра ничего не заподозрила. «Как ваше имя?» «Аннабелли Грейсон». Медсестра склонилась над терминалом. «Так, мисс Грейсон. Увы, вас нет в списке лиц, допущенных к посещению. Указаны только Мастем Диабес, Мариза Диабес и Ханарис Десалас». «Должно быть родственники вашего жениха. Попросите, пусть добавят вас». Она сочувственно улыбнулась. «Не расстраивайтесь так. Тут сказано, что пациент еще не пришел в себя. Если хотите, можете оставить для него записку. Я передам сразу же, как ваш жених очнется. «Не надо», — выдавила Ани. Она вышла и оглядела здание. Связь пульсировала, звала куда-то вглубь, левее и выше. Второй или третий этаж. Так просто не попасть. Влезть в окно первого этажа и подняться по лестнице? Рискованно. Могут заметить. И окна закрыты. В лучшем случае можно найти распахнутую форточку, в которую пролезет разве что кошка. Отвлечь девушку и проскользнуть незаметно внутрь? Но в приёмной есть охранник. Нет, одной ей не справится. Молясь, чтобы таксист еще не уехал, они побежала назад к воротам. Ей повезло. Водитель сидел за рулем и смолил очередную дешевую папиросу. Возвращение девушки он встретил радостной улыбкой. «Привет, сестренка! А говорила, что долго. «Есть работа!» — выпалила она. Десять минут спустя в приемный покой первой ведомственной клиники ввалился усатый мужчина средних лет, Из порога насел на медсестру за стойкой. «Это что за хрень у вас тут происходит, дамочка, а? Да вы совсем оборзели. Я буду жаловаться». «Не понимаю, о чем вы?» — нахмурилась девушка, дремавший в углу над кроссфордом охранник, проснулся и с интересом посмотрел на скандалиста. «Все ты понимаешь, цыпа. Меня не проведешь». Он пересек холл и облокотился на стойку, обдав девушку густым запахом перегара. «Моего братана тут уже неделю насильно держат». «Да я вас всех засужу, сволочи!» «Вы ошиблись адресом?» — попробовала перекричать его медсестра. «У нас медицинское учреждение, вы пьяны. Молчать!» Для большей убедительности своих слов пьянчуга от души долбанул кулаком по стойке. Девушка шарахнулась в сторону, а охранник наоборот — Вскочил и бодро направился к скандалисту. Ни он, ни медсестра не обратили внимания на миниатюрную девушку, тенью проскользнувшую через приемную в коридор. Вслед ей неслись отголоски скандала. «Давай, иди отсюда, проспись сначала». «Да, я выпил, ну и что? У меня выходной, между прочим, имею право». «Ай, руку, больно, суки, я буду жаловаться!» Они свернула за угол и мысленно горячо поблагодарила своего помощника. Кто бы мог подумать, что в простом таксисте скрывается такое актерское дарование и фантазия. Когда она предлагала ему отвлечь медсестру и охранника, то не ожидала, что водитель устроит настоящее шоу. Девушка пошла по коридору, оглядываясь в поисках лестницы. Но ее не было. Дверь, еще дверь, снова двери одинаковые деревянные, выкрашенные белой краской. Где-то впереди послышались голоса. Двое мужчин беседовали и медленно приближались. Они заметалась, Нельзя, чтобы ее обнаружили и выставили отсюда в полушаге от цели. В панике она рванула на себя первую попавшуюся створку и облегченно выдохнула. За ней скрывалась лестничная площадка. Связь запульсировала, Потянула вверх на два этажа и дальше по коридору. Первая, вторая, третья дверь. Лиар был здесь. Осунувшееся лицо в окружении подушек, черные круги под глазами, встрёпанные темные пряди казались еще темнее на фоне мелово бледной кожи. Потянувшаяся между ними нить вспыхнула, став почти материальной, зримой глазу. Они скользнула под одеяло, обняла своего демона, и мир вокруг потонул в испеляющем белом сиянии.